Генрих отметил, что исповедь заняла совсем немного времени. Конечно, какие у Екатерины грехи. От этой мысли ему стало не по себе. Он знал, что она чиста сердцем, совсем как его дорогая матушка. Спрятав лицо в ладонях, он покаянно думал о том, что Екатерина ни разу не сказала лживого слова, ни разу не покривила духом. На королевскую охоту я выезжаю в красной бархатной амазонке и с намерением показать, что прекрасно себя чувствую, что вернулась в свет, что все будет как прежде. Мы долго скачем за красивым оленем, который бежал по кругу весь огромный парк, прежде чем гончие загнали его в реку. Генрих сам с хохотом полез в воду, чтобы перерезать ему горло. Речной поток окрашивается кровью, Кровь пятнает одежду и руки короля. Я смеюсь вместе со всеми, но от вида крови меня тошнит. Домой мы возвращаемся медленным шагом. На моем лице застыла улыбка, скрывающая, как я устала, как болят мои бедра, моя спина, мой живот. Леди Маргарет едет рядом, искоса бросая на меня взгляды. «Сегодня вам лучше отдохнуть», — роняет она, — «Нельзя!» — говорю я. Ей нет нужды спрашивать, почему. Сама урожденная принцесса, она знает, что королеве, хочешь не хочешь, следует быть на виду. У меня есть история для вас, если вам угодно будет послушать. «Вы добрый друг, леди Маргарет», — говорю я. «Расскажите. Впрочем, худшее я, по-моему, уже знаю». После того, как двор остался без королевы, короли молодые придворные по вечерам стали выходить в сити. — С охраной? — Нет. Без охраны и переодевшись. Я подавляю вздох. И никто не попытался остановить его величество. Милорд Сурай попытался. Благослови его бог». Однако вся затея выглядела как веселая шутка, а вы знаете, король не терпит, когда ему мешают развлекаться. Я киваю. Так вот, однажды они явились ко двору в том виде, в каком ездили в Сити, и притворились лондонскими купцами. Да, мы танцевали с ними, это было забавно. Я, впрочем, в тот вечер отсутствовала, была при вас». но на следующий день мне все рассказали, но я, в общем-то, пропустила мимо ушей, но очевидно, что один из купцов выделил леди Анну и протанцевал с ней всю ночь. — Генрих, — шепчу я и сама слышу, с какой горечью это звучит. — Да, но все остальные подумали, что это Уильям Комптон. Они с королем примерно одного роста, оба были с наклеенными бородками в шляпах. Вы же знаете, как это бывает. «Да уж», — вздыхаю я. Очевидно, они договорились о встрече, и когда герцог думал, что его сестра вечерами сидит при вас, она встречалась с его величеством. А уж когда выяснилось, что она отсутствовала всю ночь, оскорбилась ее сестра. Элизабет отправилась к брату и предупредила его. Дело дошло до ее супруга. Все они, объединив силы, напали на леди Анну, и тогда она назвала имя Комптона. Но в тот вечер, о котором шла речь, Бекингем был в одной компании с Комптоном, и тогда ему стало ясно, что с его сестрой был король. «Я качаю головой. Мне так жаль, дорогая моя». — мягко говорит леди Маргарет. — Что тут скажешь? — Король молод. Я уверена, что так проявляется его тщеславие и легкомыслие. Я молча киваю, думая о Анне, которая кричит от боли, когда рвется ее плево. Моя лошадь нервно дергает головой, я слишком натянула у дела. — А что ее муж, сэр Джордж, и впрямь не мужчина? Она и впрямь была девственницей? — Судя по слухам, да, — сухо говорит леди Маргарет. — Но кто может сказать, что делается в спальнях? — Ну, что делалось в спальне короля, мы знаем, — шепчу я. — Они не слишком таились. — Такова жизнь. Когда вы удалились от света, вполне естественно, что его величеству понадобилась любовница.